Глава 19 На трибунах затихли, когда мы выехали и остановились друг напротив друга на противоположных концах поля. Если барон Блэкгард просто какое-то чудовище, могучее и неповоротливое, то герцог даже с виду смотрится могучим и умелым бойцом моего роста, что очень немало, такой же длиннорукий, широкий в плечах доспехи на нем хоть и турнирные но не слишком затрудняющие движения так что помимо точного удара копьем может моментально схватиться за меч Маршал выждал театральную паузу взмахнул рукой трубачи исторгли пронзительную ноту я опустил коня в умеренный галоп копье смотрит вперед с того конца поля набирает скорость конь герцога Сам всадник держит копье ровно, намереваясь ударить в щит, но это может быть обманный маневр. Я следил за движениями герцога, стараясь уловить загодя, куда нанесет удар, как именно ударит. Грохот копыт громче. и Я напрягся и стиснул копье в мгновенном усилии удержать после сотрясающего удара. Грохот, ляск. На обоих тряхнуло, словно ударились о стены, но, проломив, понеслись дальше, ошеломленные, уцелевшие. Я оглянулся. Герцог красиво развернул коня, не доезжая до края поля. Копье в его руке отточенным движением поднялось острием к небу. Он выглядит человеком, который только выезжает на арену для схваток. «Зайчик», — сказал я в полголоса, — «не подведи». Зайчик понесся вдвое быстрее, наращивая скорость для удара. К моему изумлению, конь герцога тоже ринулся так же резво, что мы встретились снова на середине поля. Я изо всех сил сжимал копье, упертое тупым концом в углубление в седле. Только бы выдержали ремни, только бы не разлетелось копье. Удар. Меня тряхнуло так, словно пропустили через тело заряд в тысячу вольт. Древко выскользнула из-за пальцев. Каким-то чудом я ухитрился его то ли поймать, то ли удержать. Меня несло в лязге железа и грохоте копыт. Лица на трибунах слились в серые полосы. Когда мы, наконец, повернулись, герцог тоже разворачивал коня на своей половине. С минуту мы стояли на противоположных концах поля, пожирая друг друга яростными взглядами. На трибунах неистовствуют. Впервые встретились настолько искусные бойцы, что при таких мощных, сотрясающих ударах держатся в седлах, даже копья не переломили. «Зайчик», — сказал я просительно, — «еще одного боя я не выдержу». Пропела труба. Мы ринулись навстречу. Зайчик несся, как бронированный носорог, брошенный катапультой, однако конь-герцога опять развил почти такую же скорость. Мы сшиблись на середине, сшиблись в лоб. Удар был такой силы, что зрители ухватились за уши, а с неба, думаю, попадали оглушенные птицы. Мое копье из балийского ясеня разлетелось вдрызг. Зайчика тряхнуло. Будто налетел на скалу. Я чувствовал себя на грани обморока. Зайчик встал на дыбы, как и конь герцога. Некоторое время дрались копытами. Затем я заставил зайчика опуститься на все четыре и попятиться. На трибунах вскакивали, орали, подпрыгивали. Герцог, выронив обломок копья, хватался за конскую гриву. Я увидел перекошенное гневом лицо. Не сразу понял, что от чудовищного удара подпруга его седла лопнула, и хотя герцог горит жаждой драться дальше, ему придется менять ремни седла. Он поспешно спрыгнул. Седло тут же сползло под брюхо коня, что стоял весь дрожа, вздрагивал и фыркал, глядя безумными глазами. Герцог обнажил меч и бросился ко мне. «Я все равно убью тебя, мерзавец!» Конному спешим сражаться запрещено. Я спрыгнул на землю и поспешно обнажил меч. «Не хвались, нарать идучи!» Он со злобным вскриком занес меч, но прогрохотали копыта, и между нами оказались сразу два конных помощника маршала. Скрестив жезлы, они прокричали, что это противоправил и кто осмелится воспротивиться, будет изгнан с позором. Я поспешно сунул меч в ножны и взобрался в седло. Герцог, поколебавшись, отступил. С большой неохотой убрал меч, крикнул мне через головы маршалов. «Мы еще встретимся!» «Ловлю на слове», — ответил я. Несмотря на дрожь во всем теле, я ликовал. «Мой зайчик и мои доспехи останутся при мне. Ну их к черту, такие правила. Больше не стану ввязываться в поединке с такими дурацкими законами. Постарайтесь не слишком прятаться!» Он рычал и бросался на меня в стиле «держите меня пятеро». Сперва его удерживали маршалы, затем на поле появились рыцари-южане и увели, горячо обещая, что со мной разделаются. И смклесы меня вынесут ногами вперед. Я перевел дух. Во всем теле медленно испаряется онемение от страшного удара. Зайчик фыркнул и мотнул гривой. «Спасибо», — шепнул я и погладил по шее. «Если бы не ты, меня бы вышибло, как кеглю». Герольды протрубили в трубы. Маршал объявил победителя. Я все еще покачивался в седле. Перед глазами то расплывается, то медленно фокусируется. Слуха достигли заключительные слова. «Честь выбрать королеву красоты предоставляется сэру Ричарду деля ля Амальфии». Я повернул коня в сторону королевской ложи. Молодой красивый рыцарь из королевского окружения, гордясь оказанным ему доверием, принял из рук короля Барбароса золотой венок, сбежал к ограде и протянул мне. «Сэр Ричард!» — сказал он почтительно, — возложите этот венок к ногам той дамы, которую сочтете достойной быть королевой красоты этого турнира. Я кивнул, молча протянул копье, он повесил венок на кончик. — Это по-нашему, — мелькнула мысль. — А то выбирают на этих продажных конкурсах каких-то уродин, чьих-то дочек или любовниц, смотреть противно. На трибунах настала полнейшая тишина, когда я тронул коня и поехал вдоль ограды, всматриваясь в лица женщин. Они все как одна выпрямлялись, стараясь, чтобы грудь повыше, а талия поуже. Кто-то смеется во весь рот, демонстрируя ровные белые зубы и свои возможности. Кто-то умело вспыхивает румянцем и старательно смотрит мимо меня. Кто-то откровенно делает глазки, а то и бросает обещающие... Даже многообещающие взгляды. Кто-то больше выставляет на показ драгоценности. «Не ошибитесь, сэр Ричард!» — весело крикнул сэр Смит. «Я бы на вашем месте присмотрелся к верхней площадке». «Да, там несравненная Ульрика», — поддержал другой издевательски. «При чем здесь Ульрика?» — негодующе вскричал сэр Смит. «Я имел в виду дердилию. «Борьба лоббистов», — подумал я понимающе. «Вот когда все это началось, а я грешу на демократию». Когда я проехал мимо королевской ложи, лицо короля вытянулось. Как же так? Разве не он женился на самой красивой женщине на свете? Я проехал и мимо ложи Эсфиреллы, а она, как поговаривают, втрое богаче самого короля. Проехал мимо сестер Эстер, красавец, из-за которых уже погибло на дуэлях несколько доблестных рыцарей. Я уже собирался протянуть венок первой попавшейся красотки уж больно оттягивает венок копье. Как вдруг словно током ударила? В самом конце в окружении трех рыцарей сидит женщина, при виде которой в груди болезненно заныло. А рядом мужчина в шелковой шапочке, черная повязка закрывает один глаз. Обезображенное лицо однорукий. «Барон Гендельсон!» — вырвалось у меня. «Господи! Лавиния!» Я протянул копье. Венок соскользнул ей на колени. На трибунах некоторое время стояло недоумевающее молчание. Затем зазвучали трубы. Маршал объявил громко. «Королевой красоты избрана леди Лавиния!» супруга доблестного графа Гендельсона!» Я смотрел на Гендельсона с чувством, которое сам не сумел бы определить даже с помощью Зигмунда Фрейда и Ламарка. «Так ты уже граф?» Он ответил хриплым, прерывающимся голосом. «Рад тебя видеть, сэр Ричард. Да, король Шарли Гейл пожаловал». «А ты все такой же герой!» Я соскочил с коня, перепрыгнул ограду и бросился к ним наверх. Обостренный слух уловил, как Барбароса сказал брюзгливо. «Последняя схватка явно вышибла из головы этого рыцаря последние мозги!» Лавиния побледнела, как смерть. В ее глазах любовь и мука. Я опустился перед ней на колени припал губами к ее холодной и безжизненной, как мрамор, руке. Пальцы чуть дрогнули. Лавиния старается высвободить руку. Я с трудом, словно держу на плечах горный хребет, поднялся. Повернулся к Гендельсону. Я запомнил его самодовольным и жирным бароном, наглым и толстомордом. Но сейчас рядом с Лавинией Маленький скукоженный человечек в шелковой шапочке и с черной повязкой на глазу. Одет по-прежнему богато, но подвернутый пустой рукав приковывает внимание. Лицо изуродовано шрамами, а та половина, где повязка, сплошной рубец на рубце. Он улыбнулся мне беззубым ртом. Губы серые, и навсегда в корочке от страшного огня. «Шарли Гайл. «Послал меня с поручением. Из меня плохой посланец. Но я рассказал Лавинии и всем, как ты вытащил меня. И король счел, что один мой вид стыдит колеблющихся воинов. Словом, Зорру нужны отважные рыцари. Карл снова собирается обрушиться всеми силами. Нам дорог каждый человек, который прибудет на помощь». «И ты надеешься получить помощь здесь?» Он двинул плечами. «Если рыцари готовы проливать кровь просто так, то неужто откажутся пролить за правое дело?» Я промолчал. Гендельсон не знает, что имитаторы всегда заметнее, чем герои. Молодые и крепкие парни мечтают стать актерами или каскадерами, которые сыграют героя, но ни в коем случае не стремятся стать героями. Мохаммед Алис трусил пойти в армию. Тогда шла война во Вьетнаме, но охотно подставлял лоб под удары на ринге. Все-таки там за каждую зуботычину получает по миллиону долларов, а во Вьетнаме получил бы разве что медаль за отвагу. А кому это нужно? Пусть Конгресс засунет ее себе в задницу. Наши супермены до свинячьего писка страшились попасть в армию, а то, не дай бог, пошлют в Чечню зато бьются за контракты в футбольных клубах страны, мечтают стать шоуменами, клоунами, диджеями, гордятся своей экстремальностью, когда прыгают с парашютом с моста или скачут на велосипеде перед старушками у подъезда. «Дай бог», — произнес я, — «чтобы тебе удалось». «А вы, леди Лавиния...» Она коротко вздохнула, проглатывая комок в горле. Ее взгляд был прям. Но только я видел, что в глубине ее глаз. «Я с мужем с той же целью», — проговорила она. «В Зорре знают леди Алевтину, как дочь короля Джона, большие сапоги, а их род всегда был неистовыми воителями против юга. Я надеюсь поговорить с нею, рассказать, что сейчас в Зорре, объяснить, как мы надеемся на поддержку королей христианского мира». Голос ее становился все тише. «Мы оба говорим не о том, что думаем, что чувствуем». За спиной у меня звучали трубы. Герольды что-то выкрикивали. Наконец пришел сам король Барбаросса и возложил венок на голову леди Лавинии. На меня посматривал с явным раздражением, мол, слишком уж ты, братец, рыцарственен, если избрал королевой жену своего старого боевого друга, дабы сделать ему приятное. Похоже, на трибунах тоже так поняли. Даже леди Сесиль сперва метнула на меня ревнивый взгляд, но увидела, что разговариваю с Гендельсоном. Что-то поняла по-своему, по-женски, и даже заулыбалась, что меня встревожило больше, чем ее скоротечное недовольство. — Сэр Ричард, — сказал Барбаросса высокомерно, — сегодня вечером. Я даю в своем дворце пир по случаю бракосочетания. Вы, как победитель турнира, приглашены принять в нем участие. Я ответил с поклоном. Благодарю, Ваше Величество, но я человек простой, не испорченный, К тому же сторонник здорового образа жизни. Хоть и не трезвенник, но все же не пьющий. Почти. Его брови поползли вверх, в глазах недоумения, Что быстро начало уступать место гневу. Вы отказываетесь от моего приглашения? Со всем уважением, ответил я и поклонился. По-моему, через чур низко. Он почему-то оценил это как новое оскорбление побагровел. Мы, люди горы степей, не в своей тарелке среди чемпионов застолий и возлияний. Умоляю освободить меня от такого счастья, а моим местом. «Осчастливьте рвущихся за ваш стол». Он грозно сдвинул брови, отрезал, как топором отрубил. «Я сам определяю, кому сидеть за столом на моей свадьбе. За вами придут». «Нет уж, нет уж», — ответил я поспешно. «Знаю, что это значит. Лучше я сам, добровольно. Может быть, зачтется явка». Он выпрямился, — Ажок меня раскаленным взором и ушел. За ним величаво удалилась его свита, каждый бросил на меня по недоумевающему взгляду. Понятно же, что быть возле короля — это настолько пользоваться всеми привилегиями, что даже свои, вообще-то, низкие звания лакеев сумели пролоббировать до ранга высших титулов. Маршалы — всего лишь дворовые слуги. А кем стали? Как и слуги — Выносившие за королем ночной горшок со временем стали руководителями пресс-службы президента.